Глава 177. Особая способность восьмого ранга. В его побледневшем сознании раздался взрыв света. Он тут же ощутил, как к нему вернулась магия, только это потрачено на закрытие раскола. В нём снова появились силы. Сознание просветлело, а мысли, до этого хаотичные, вновь пришли в порядок. Хорошо. Он опустил взгляд на руки. 130 единиц маги. Каждый раз, когда он повышался на десяток, он ощущал невероятный прилив сил. Из-за того, что он повысился на счет втягивания душ демонов, он не приблизился к глубинам Анманджон. Но по ощущениям маги все равно стало в разы больше. «Господин?» Лилит удивленно смотрела на парня. Кану взглянул на нее и тяжело вздохнул. Возвращаясь я к человеческому облику. «Но...» Лилит он поднял голову, он прищурился и посмотрел на неё таким строгим взглядом, что она больше не могла смеяться. Не заставляй меня повторять дважды. Поняла вас? Лили Дниска поклонилась. Кан-У посмотрел на нее и горько улыбнулся. Еще бы чуть-чуть и случилась беда. Но это проблему не решает. Хоть сейчас она и сказала, что поняла его приказ, но никто не знает, когда ей приспичит вернуться к своему красивому образу. Она готова на все, лишь бы соблазнить Кан-У. Стоило ему только подумать о ее жутких щупальцах, как голова начинала снова болеть. Но сейчас нет времени думать об этом. Щупальца начали убираться под кожу, но это зрелище было ничуть не лучше изначального ее образа. Лучше посмотрю на что-нибудь другое. Кан-У отвел взгляд от этого жуткого зрелища и открыл окно состояния. Особая способность восьмого ранга. Питав себя магией из раскола, он достиг 130 единиц. Благодаря этому стала доступна особая способность восьмого ранга. И разумеется, ожидания на ее счет было немало. Информация. Особая способность восьмого ранга. Жестокий убийца. Великих. Класс СС. Эффект. Используя душу великих, вы можете использовать их силы. Этуа. Он широко раскрыл глаза. Описание было коротким, но его содержание действительно удивляло. Сила великих. Сила, принадлежавшая сатане и еще шести великим демонам, находилась на самой глубине Манманджон. Настолько глубоко, что даже когда он был повелителем ада, то не способен был до нее дотронуться. Я могу использовать силы великих? Раньше он и думать об этом не мог. Разумеется, он тут же улыбнулся. Судя по всему, создателя души можно применять и к великим демонам. Хоть пока это лишь догадки, но он был практически полностью уверен, что с помощью этой особой способности сможет втянуть души великих. Высока вероятность, что душа великого может быть вторым условием для достижения дьявольской сути. До этого все получаемые им способности и силы были так или иначе связаны с достижением дьявольского властелителя. В таком случае можно предположить, что и восьмая особая способность нужна для второго условия дьявольской сути. Но он покривился. Полученная им восьмая особая способность была пугающе сильна, и он получил подсказку для достижения дьявольской сути. Тут есть одна проблема. В самом условии. Для его выполнения требуется душа не обычного демона, а великого, что весьма затруднительно. Нет, я даже не знаю, все ли они возродились. Кан-У знал, что Люцифер воскрес, но он находился в другом мире, и достать его будет не так уж и просто. Хмм. Он замолчал и продолжил размышления. Не то, чтобы способов совсем не было. Кан-У точно знал, что Люцифер жив, и он любезно от отправил ему приглашение в гости. Сейчас у сатаны с адскими учителями напряжено отношение с Люцифером. Но чтобы конфликт все же произошел, нужно, чтобы Люцифер лично пришел в этот мир. Если он на это способен, то точно придет сюда. Очень уж он жадный и точно захочет отобрать у сатаны силы и связаться с демоническим океаном. Великие говорите! Проблемы не ограничивались только лишь этим. Даже если Люцифер и придет в этот мир, то Кан-У не был полностью уверен, что сможет одержать над ним верх. Этого я пока точно не знаю. Он, конечно, не говорил, что надежды совсем нет, но и 100% вероятность победы тоже не было. Люцифер даже среди великих имел репутацию одного из сильнейших наравне с Сатаной и Валом. Если говорить точнее, он занимал третье место. Вал был самым сильным, за ним ушел Сатана, а уже на третьем месте был Люцифер. В бою 1 на 1 Люцифера пока что будет сложно победить. Впрочем, если учесть, что у него есть лилит и палок, то шансы на победу все же были. Хм, он сглотнул. Силы слишком неравны. Ему это не нравилось. Зная, что сатана сильнее, он скорее всего не придет на землю в одиночку. Да и более того, Кан-У не был уверен, что палок и лилит окажутся рядом в этот момент. В таком случае, он перебирал мысли одну за другой. Кан-У прищурился и его взгляд остро сверкнул. Нужно использовать адских учителей. Кан-У рассчитывал, что за время их сражения он успеет получить фору. Пока не будут сражаться, Кан-У сможет незаметно подобраться и отрубить голову Люциферу. Стоит попробовать. Он улыбнулся. великие. После того, как он через Волхазака узнал, что Люцифер воскрес, он чувствовал, что пока не готов к встрече с ним. Ад вспоминается. Он щёлкнул языком. Война с великими, длившаяся 1000 лет. Он вспомнил об этих долгих годах. Господин её изменилась, донёсся красивый голос. Он повернулся и увидел стоящий перед собой лилит в облике Курасаки Юри. Ох, как же я счастлив. Ему стало гораздо легче, когда он узнал, что Лилит может перевоплощаться в Курасаки Юри. Разумеется, куда лучше бы, если бы она безвозвратная приобрела человеческую форму, но это уже за гранью дозволенного. Кан-У присел на развалины и спросил, «Расскажи мне о том, что происходило с момента той встречи с адскими учителями». Сейчас ему больше всего хотелось узнать, как много она успела им разболтать об истинной сущности Кан-У. «Да ничего особенного, я была так сосредоточена на возвращении в любимый вами облик, что не успела сообщить им, им имя своего господина». Он у это порадовала. Лилит низко поклонилась и продолжила: "Простите, что так долго тянуло. Я как можно скорее сообщу о Цски. А, да, насчёт этого". Раскан у рассказал Лилит о том, какие у него отношения с адскими учителями и почему им не нужно об этом знать. Слушая его, Лилит побледнела. "Простите, господин". На её широком лбу проступили капли пота, и она слёзно произнесла: "Господин, я я не знала, что всё так. Получается, я чуть было не рассказала врагу". «Разумеется, я это просто так не оставлю». Хоть она не знала всех обстоятельств, но все же ответственность лежала именно на ее плечах. Лилит, в отличие от Палака, провела на земле довольно много времени и могла бы разобраться в ситуации. Но она не желала этого делать и шла в неправильном направлении. Поэтому для Кан-У будет сложно спустить ей подобное с рук. «Я приму любое наказание», – тихо произнесла она. И на ее глазах появились слезы. Кан-У вздохнула. «Об этом потом». «Я... я непременно отплачу вам своим телом». «Нет». Прямо сейчас я стану собой отплачующим за совершенные мною грехи. Нет. Моя гордость как королевы суккубов задета, поэтому я превра... Не надо, я сказал. Кан У остановил Лилит, собирающуюся вернуться к своему телу. Побледнев, он продолжил: "Значит, адские учителя ничего обо мне не знают?" Повисла тишина. Лилит погрустнела и с сомнениями произнесла: "Ну, не совсем. Среди адских учителей начало распространяться летопись ада. Летопись ада это ещё что? Информация о том, как примерно проходила битва за девятитысячный круг ада в течение последних 1000 лет. Они все думали, что семь великих демонов до сих пор живы. То есть эта книга, значит, И это показало, что наилучшим способом рассказать им о господине станет создание книги, в которой будут описаны все великие сражения между господином и великими. Ведь в итоге победителем стал её господин, одержав верх над всеми великими. Они не могли позволить тебе распространять их в открытую. Да, потому что не считаясь с семью великими демонами в своих богах. Если так, то шанс ещё был. Кан усверкнул взглядом и спросил: "Где ты её распространяла?" По филиалу на Среднем Востоке. Ох, Она знает их филиалы. Не так уж и плохо. Он подумал, что действия Лилит не так уж и плохи и способны принести не только вред. Они с хранителями изо всех сил старались найти филиал школ, но им так и не удалось. Может быть ей стоит втереться в их доверие еще больше? Он подумал, что неплохо было бы сделать из нее шпиона, но тут же помотал головой. Это будет сложно провернуть, ведь Акеама мертв. Она смогла настолько быстро втереться в их доверие благодаря этому недоумку Акеаме. А это значит, что без него она не сможет ничего сделать. Во-первых, нужно побывать в филиале школы на Среднем Востоке. Он должен сделать это хотя бы ради того, чтобы узнать, насколько разошлись книги. А что стало с Курасаки Юри? Её тело и разум полностью под моим контролем, так что она спит, а проснутся может? Да, если вы того пожелаете. Он гневнул. Его радовало, что тело девушки находится под полным контролем Лилит. На мгновение ему даже стало жаль Курасаки Юри, которая жила своей жизнью, а затем оказалась заперта в своём же теле. Но это быстро прошло. Мне тоже было тяжело в одиночку. Да и к тому же, если бы он беспокоился о каждом человеке, как это делал Алекс, то жизнь стала бы невероятно трудна. А её способность, способность Да, она может брать на время силу у иноземных существ. Хм, не знаю, думаю, я не могу её использовать. Так значит, она доступна только ей. Лилитки внула, парень прищурился. Не знаю, даже стоит беспокоиться по этому поводу. Он не знал, хватит ли ей этих сил, которыми она обладает сейчас в дальнейшем. Адским учителям удалось призвать Лилит ещё до того, как семена раскола сильно ослабили систему Геи. А это значит, что сейчас они могут призвать кого-то посильнее, например, великих. Досадно. На глазах Кан У готовы были навернуться слёзы от осознания того, что учителя сделали Куросаки Юри слабее. Разумеется, он даже подумывал о том, что стоит пробудить её и вернуть часть прав на тело. Люди должны помогать друг другу. Он кивнул и поднялся с места. Ему хотелось бы спасти бедную девушку прямо сейчас, но пока что это не представлялось возможным. Пора. Нужно отправиться в филиал школы на Среднем Востоке. Сейчас это самая важная задача.